Глава 44 Уже во второй раз за этот вечер Пайн услышала слово «Ого», произнесенное в ее адрес. Она вернулась в коттедж после ужина в Америкусе. Грамм ушла в свою комнату, но Пайн задержалась в вестибюле, размышляя о беседе с Лайнбери. когда из тени появился мужчина и произнес это слово. «Что ты здесь делаешь?» Спросила Пайн, взглянув на Эдди Лоредо. Он усмехнулся. «Я получил повышенные суточные, учитывая обстоятельства, и сегодня перебрался сюда. У них еще оставался один номер. Заметно лучше того места, где я поселился сначала». Он посмотрел на Пайн. «Где ты побывала в таком роскошном виде? На международном форуме или как?» Ужинала с Лорен Грэм. «Знаешь, прежде я никогда не видел тебя в платье». — Естественно, я не ношу платье на работу. — Верно. — И как прошел ужин? — Мне не хватило спиртного. — Что? — Она посмотрела на часы. — Еще довольно рано. Не хочешь заглянуть в темницу? Казалось, Лоредо поразило ее предложение, но он быстро кивнул. — Конечно. Хочешь переодеться? Пайн бросила на него суровый взгляд. «А ты хочешь, чтобы я переоделась?» Лореда еще больше смутился. «Что? Нет, решать тебе». Он еще раз окинул ее взглядом. «Ты выглядишь... ну, у меня нет слов, я хочу сказать». Пайн быстро прошла мимо него и направилась к двери. Рада, что мы прояснили этот вопрос. Темница оказалась заполнена на три четверти и все головы повернулись в сторону Пайн, когда они с Лоредо вошли. А ему приходилось смотреть на нее снизу вверх. «На каблуках ты выше меня. Если твоя мужская гордость ранена, я могу ходить босиком». «Ну, тут все зависит от того, сколько мы выпьем. Возможно, дойдет и до этого». В ответ она лишь фыркнула. Они нашли свободный столик в задней части зала, рядом с импровизированной сценой, на которой выступали певец и гитарист. Пайн заказал об адвайзер, а Лоредо – джин с тоником, льдом и тройной порцией сока лайма. «Ты не изменил своим привычкам в выпивке?» «Как и ты». Когда им принесли заказ, Пайн стукнула металлической банкой по его бокалу. Они сидели, пили пиво и джин и с минуту слушали певца и музыканта, покачивая в такт головами. «А почему состоялся этот ужин?» – спросил Лоредо. «Плата за помощь Лорен Грэм», – ответила Пайн. «Но события получили интересное продолжение». «О чем ты?» Она рассказала ему о Джеке Лайнбери. «Значит, он был неравнодушен к твоей матери». «Если только я правильно его поняла. На самом деле, на мгновение мне показалось...» Она замолчала. «Что?» «Ну, несмотря на то, что моей матери уже за пятьдесят, на минуту я поверила, что он принял меня за нее». Ларедо еще раз оглядел ее мускулистые обнаженные ноги и быстро отвернулся. «Я видел тебя только со значком в одной руке и пистолетом в другой, и тут я остановлюсь». «Лайнберри действительно очень богат. У него есть свой самолет и огромный дом, а за охрану отвечает парень из секретной службы». «И что с того?» «Такой человек, если у него возникнет желание кого-то найти...» может нанять лучшего частного детектива и отправить его на поиски моей матери. Насколько трудной была бы такая задача? Моя мать даже не поменяла имя после того, как уехала из Андерсонвилля, а я стала известна благодаря тяжелой атлетике. Сколько существует других Этли Пайн? У меня даже есть проклятая страничка в Википедии, которую кто-то создал, где говорится об исчезновении моей сестры. «Знаю, я видел». Это не я ее сделала, Эдди. Мне это известно. Лореда сделал глоток коктейля, размышляя над словами Пайн. Значит, он мог найти тебя и... Или твою мать без особых усилий. Однако не стал так поступать. Естественно, возникает вопрос. Почему? Тебе тоже это кажется странным? Здесь мне все кажется странным. С тех самых пор, как я сюда приехал... Мне пытаются скормить на завтрак нечто, характеризуемое как местная каша. «Прежде мне никогда не нравилось твое чувство юмора, Эдди». «Я серьезно, Этли». «Я вижу». «А какое отношение к происходящему имеет Блюм?» «Что именно тебя интересует?» «Она устроила мне допрос третьей степени после того, как мы в первый раз встретились. Хотела узнать, что было между нами в прошлом». «И что ты ей сказал?» что ее это не касается. И тогда она сообщила мне, что сделала на меня запрос. Пайн рассмеялась. «Да, она прямо набросила на тебя сеть». «Ты думаешь, это смешно?» «А ты сам что думаешь?» Лореда наконец тоже рассмеялся. «Наверное. Однако она сказала, что я успешно прошел проверку», заметил он. Очевидно, ей не удалось поговорить с информированными людьми. Лоредо допил свой джин с тоником и поднял руку, чтобы ему принесли еще. Пайн заказала очередное пиво. «Вернемся к Джеку Лайнбери, предложил Ларедо, когда официант принес их заказы. «Я сделал на него запрос». «Что? На Лайнбери? Зачем? Он по-настоящему богатый человек и живет здесь». Ты полагаешь, что он разгуливает по окрестностям, убивает людей, а потом переодевает их в странную одежду? Я ничего такого не говорил. Ну и что показал твой запрос? Что он действительно богат. Все его инвестиции вполне легитимны. Он активно занимается благотворительностью, и к нему хорошо относятся. А когда он появился в Андерсонвиле? Или он здесь родился? Нет, он родился не здесь. Во всяком случае, в полученных мной документах этого не сказано. И где же? На лице Ларедо появилось сомнение. Не совсем понятно. Но как такое может быть, Эдди? Честно говоря, я не очень понимаю. С другой стороны, не у всех есть свидетельства о рождении, а некоторые даже не знают, где они появились на свет. Пайн задумалась. Она и сама не знала, где родилась, пока не увидела собственное свидетельство о рождении, когда пришла пора получать паспорт. Ему за 60. Значит, он родился в 50-х. Если это произошло в сельской местности, в доме, а не в больнице, и его матери помогала акушерка. Вполне возможно. И насколько нам удалось заглянуть в его прошлое, у парня никогда не возникало проблем с полицией. Получается что в какой-то момент своей жизни он приехал сюда и начал работать менеджером на шахте, где добывали бокситы. Верно, это есть в полученных мной документах. А там не говорилось, когда он появился в Андерсонвилле? Лореду достал телефон и принялся искать нужную информацию. Где-то в 80-х годах прошлого века. У меня нет точной даты, но, полагаю, ее несложно выяснить. Скорее всего, это не имеет значения. Ты думаешь, он имеет какое-то отношение к тому, что случилось с твоей сестрой? Возможно, но не слишком вероятно. Складывается впечатление, что он с искренней симпатией относился к нашей семье, в особенности к матери, и собирался предложить отцу работу в своей инвестиционной фирме. Он шел навстречу с ним и нашел его тело. Проклятие! Наверное, он испытал настоящее потрясение. Моя мать сказала, что отец покончил с собой в Луизиане, а если верить Лайнберри, в Вирджинии. Мне тогда было девятнадцать. На самом деле это произошло в день моего рождения. Ох, мне очень жаль, Этли. Должно быть, тебе пришлось нелегко. Она сделала глоток пива. Да, очень непросто. Но самым сильным моим чувством стал гнев. Меня не оказалось рядом, чтобы с ним поговорить. Он мог думать, что я его не люблю, или он мне не интересен. Этого не должно было произойти. Трудно залезть в голову к тому, кто размышляет о самоубийстве. Но тебе не следует думать, что на твоих плечах лежит хотя бы часть вины. Если человек действительно намерен покончить с собой, он найдет способ. Ты это знаешь не хуже, чем я. Да, знаю. Но не в тех случаях, когда речь идет о моем отце. Лоредо поднял бокал. «Я понял твой намек». Они еще раз заказали выпивку, а когда несколько посетителей вышли на танцевальную площадку, Пайн повернулась к Лоредо. «Хочешь?» Он удивленно на нее посмотрел. «О чем ты?» В ответ она взяла его за руку и потянула за собой. Но прежде чем они вышли на танцевальную площадку, она сняла туфли и положила их на свой стул. Затем посмотрела снизу вверх на Лоредо и улыбнулась. «Теперь ты чувствуешь себя лучше?» – спросила она. Он усмехнулся. «Ну что я могу сказать? Ты пугаешь с любым ростом». Некоторое время они танцевали, стремительно двигаясь под мелодии, среди которых превалировала музыка кантри. «Ты двигаешься очень неплохо для агента ФБР», – заметила Паин. Я вырос в Куинсе, и в жизни у меня было единственное желание – стать членом мальчишеской банды. Тогда мне казалось, будто это кратчайший путь к деньгам и девушкам. И что произошло? Я не чувствовал мелодии, оказался совершенно бесполезным. «Кажется, я помню, что в колледже ты занимался легкой атлетикой». «Полная стипендия. Я умел очень быстро бегать. И исключительно выгодная сделка». Следующая песня была медленной, и они неуверенно придвинулись друг к другу. Его рука обняла ее за талию, а Пайн наклонилась к его плечу. Пайн вдохнула его запах и поняла, что Лореда делает то же самое. Она уже собралась положить голову ему на грудь, но в последний момент передумала. Они смотрели друг на друга, потом отворачивались. «Уже поздно», — сказала Пайн, когда песня закончилась. Нам пора возвращаться. Ты права. Они пешком направились к коттеджу. Воздух был теплым и влажным. Пайн несла туфли в руке, и тротуар холодил ее босые ноги. Пустую темную улицу освещало лишь слабое сияние луны. Им нужно заняться уличными фонарями, иначе люди будут наталкиваться на столбы. Маленькие города не похожи на большие. Да, они сильно отличаются. Они вошли в коттедж и стали подниматься по лестнице. «А где твой номер?» Лоредо показал направо. «Вон там». «А мой с другой стороны». Он кивнул, она кивнула в ответ. «Ну, спокойной ночи, Эдди. Спасибо за приятный вечер». Э -э, «Да, все было чудесно, Эдли. Э -э, доброй ночи». Она посмотрела на Лоредо, чувствуя его разочарование. Но кто знает, возможно, она приняла желаемое за действительное. И они разошлись в разные стороны. Один раз она оглянулась, но Лореду оглядываться не стал. Он подошел к своей двери и вошел в номер. Как только дверь Пайн закрылась, открылась другая. Кэрол Блюм выглянула в коридор и сначала посмотрела в сторону двери Пайн, потом на номер Лореду. Выражение ее лица оставалось загадочным. Нечто среднее между улыбкой и нахмуренными бровями. Она закрыла свою дверь, и наступила тишина. Пайн выскользнула из платья, повесила его и осталась стоять посреди комнаты в нижнем белье. Потом посмотрела в сторону двери и покачала головой. «Я слишком мало выпила, чтобы принять такое глупое решение. Однако Лара довел себя мило, он явно раскаялся. Может быть, он изменился?» И выглядел разочарованным, возможно, рассчитывал, что она пригласит его к себе в номер, в свою постель, или предложит отправиться вместе к нему в номер. Но это его проблема, а не ее. И ты не дала ему ни единого повода, Этли, ни в малейшей степени. Впрочем, она сама не до конца в это верила.